Облака темнее стали, солнце их не золотит. Тихий вечер с чашкой чая в разговорах пролетит. Луч упал последний в море, закружился ветерок. Краб-отшельник после зноя выползает на песок.